Глава двадцать Остров-Уникорн. «А остров-Уникорн, друзья, — рассказывал Суэрвир, — открыт еще в пятом веке до нашей эры капитаном Ктессом. Но сейчас это открытие считается недействительным, потому что эра новая». «Новая? — удивился Лоцман Кацман.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 — По большому счету, э, — продолжал Сувер, — по большому счету э, надо бы снова открыть этот остров. — Ну, давайте откроем, сэр, — сказал Пахомыч. — что тянуть? Плевали мы на эту эру. Остров Уникорн сам открылся нам издалека.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 «Запятых до игреков, пожалуй, не нанюхаешься», — задумчиво сказал Кацман. «Иксы можно сварить и съесть», — пояснил Суэр. «Очень неплохое блюдо, напоминает телятину, а игреков можно и на зиму насушить. Старпом, готовьте вельбот». «Почему не шлюпку, сэр?» «В чем дело?» — удивился капитан. В «Вельбот» мы сможем погрузить значительно больше иксов и игреков, а запятые, кстати, годятся к бульону вместо лаврового листа. Кроме весел, мы с собой в вельбот захватили еще и грабли, чтобы удобнее было сгребать запятые, когда они понападают с пальм. Сойдя на берег, мы сразу принялись трясти пальмы».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 «Черт подери!» — кричал капитан. «Я не думал, что он еще жив. Капитан Ктес видел его в пятом веке до нашей эры. А сейчас эра-то «Навались! Навались!» — командовал Суер. «Левая загребай, правая табань! Подальше от берега, а то он достанет нас! Достанет!» «Матросы!» Наваливались изо всех сил, а пика толстенная, Как сосновое бревно и острая, как сапожное шило, Все вываливало из-за скалы. Наконец дьявольский вывол прекратился, И мы увидели, что это не пика, А огромный рог, приделанный колбу,